Глава 38. Миллер. «Как всё прошло?» — спрашивает Вайолет, следуя за мной через переполненную суетой кухню, пока я торопливо готовлю обеденную сервировку. «Всё отлично. Как и все остальные интервью для блога на этой неделе. Отлично. Зайдя в отдел, я раскрываю блокнот, который держу в руке, чтобы составить список фруктов, которые ресторан «Мэйвен» получил сегодня — и убедиться, что их хватит на кухне до следующей доставки в среду. «Ладно, отлично», — продолжает Вайолетт, заходя в кладовую-холодильник, опустив голову и листая что-то в своём планшете. «Поскольку завтра ресторан закрыт, на завтрашнее утро у меня запланировано ещё одно интервью с одним известным блогером, известным под псевдонимом Щепотка Соли. Ты действительно думаешь, что это необходимо?» Я мысленно провожу инвентаризацию полок, подсчитывая ящики с хурмой, грушами и инжиром. Завтра днём у меня интервью в «Еде и вине», и я уверена, что сейчас уже все, кому не всё равно, уже в курсе, что я вернулась к работе. «Миллер, мы работаем с большой буквы. Куем железо, пока горячо». Что ж, я бы очень хотела, чтобы железо остыло, и я могла перевести дух. С тех пор, как я переехала в Лос-Анджелес... У меня не было ни минутки, чтобы побыть одной, кроме как в душе или собственной постели. «Да, кстати», — продолжает Вайолетт, опустив нос и просматривая мое расписание. «Как ты смотришь на то, чтобы дать несколько телефонных интервью, пока ты принимаешь душ? Знаешь, надо по полной использовать каждую минуту. Я поворачиваюсь к ней. Пожалуйста, скажи мне, что ты шутишь». «Конечно, шучу. Ты забыла свое чувство юмора в Чикаго?» Чувство юмора. Сердце. Я думаю, что и то, и другое всё ещё там. Вот что я скажу щепотки соли, что мы поболтаем по-быстрому во вторник. Это освободит тебе завтрашнее утро перед интервью в Едеевине. Я киваю. Годится. Дверь распахивается, и появляется Дженни, одна из двух поваров линейки десертов, с коробкой малины в руке. «Шеф, у нас проблема». На кухне за её спиной царит хаос. Люди суетятся, готовясь к ужину. «Малина, которую доставили сегодня, кислая. «Действительно кислая». Я достаю из упаковки несколько ягод и подношу к носу. Она права. В них гораздо больше кислинки, чем терпкости. Но я кладу их в рот, чтобы убедиться. Дерьмо. Они вкусные, А у меня сегодня в меню мусс из белого шоколада с малиновым кремом, который я готовила последние два дня и готовила весь день за вычетом часа, который потратила на интервью с очередным кулинарным блогером. «Она вся такая». Спрашиваю я: "Вся, может быть, мы можем заменить крем на ежевичный? Ежевику тоже доставили сегодня, но она выглядит аппетитно". "Нет, у крема будет неправильный вкус". "Да, шеф". Дженни переводит взгляд себе под ноги. "Хотя это неплохая идея", быстро поправляюсь я. "Для этого блюда ежевика слишком терпкая, но ты импровизируешь на ходу. Мне это нравится". Уголки её губ слегка приподнимаются. "Спасибо, шеф". Мой взгляд падает на коробку с грушами, которые также доставили сегодня. Они предназначены для блюда из груш-пашот, которые я запланировала подать на ужин во вторник, но о будущем я подумаю позже. Избавьтесь от малины. Передай шеф-повару Мэйвен, что мы снимаем мусс и заменяем его на десерт из груш-пашот, который я запланировала на вторник. Фисташковое суфле остаётся. И не могла бы ты заглянуть в морозильную камеру и проверить, как там шоколадный сорбет? Да, шеф. И, пожалуйста, убедись, что шеф-повар Мэйвен знает, почему мы меняем меню. В вашей кухне нужны надёжные поставщики, а этот, похоже, в их число не входит. Конечно, шеф. Мы с Вайлет выходим вслед за ней. Мой агент следует за мной по пятам, пока я продолжаю приводить в порядок своё рабочее место. Сегодня я в пятый раз готовлю ужин в ресторане «Луна», принадлежащем шеф-повару Мэйвен в Лос-Анджелесе. Работая консультантом, я обычно не выхожу на связь, если только не отвечаю на вызовы. Но мне нравится проводить первые пару недель на новой работе прямо в гуще событий, выясняя, как они общаются и как распределяют время. Это помогает мне готовить блюда в соответствии с их вкусами. «Вайлетт, мы собираемся приступить к подаче». Напоминаю, я ей занимаюсь уборкой. Стопка чистых кухонных полотенец лежит там, где мне нравится, а ножи готовы и разложены в нужном порядке. Я знаю, знаю. Но я хотела показать тебе макет еды и вина. Мне прислали его сегодня утром. Выглядит потрясающе, а фотографии просто фантастические. Всё готово к публикации. Им просто нужно добавить твоё интервью, и можно отправлять в печать. вайлет снова утыкается в свой айпад, просматривая электронную почту в поисках статьи. «Вай, ты не могла бы показать мне макет позже? Сегодня вечером я просто помешана на совершенно новом десерте, который я не собиралась предлагать до конца этой недели». «Конечно, шеф». Она прекращает своё занятие. «Ты сегодня хоть что-нибудь ела? Тебе нужно подкрепиться до того, как начнётся спешка». В ресторане «Луна» каждый день перед началом обслуживания устраивают ужин для персонала. Мне, однако, не удалось поучаствовать ни в одном из них, поскольку я использую свободное время, чтобы побеседовать со всеми, кто хочет узнать меня. Я что-нибудь перекушу. Вот только я не голодна. И не могу вспомнить, когда была голодна в последний раз. Я снова осматриваю свое рабочее место, чтобы убедиться, что Дженни и Патрик, два линейных повара, отвечающие за десерты, — всё приготовили к сегодняшнему вечеру. За исключением груш пошот, которые ещё нужно приготовить, у нас есть всё, что нужно. Через окошко я замечаю, как шеф-повар Мэйвен занимает своё место, и это означает, что двери вот-вот откроются и начнётся обслуживание. «Вайолет, мне пора за работу». «Ладно, у меня твой телефон. Где ты хочешь его забрать?» «Ты не могла бы занести его в съёмный дом. Это тебе по дороге, верно?» «Сегодня он мне не понадобится. Сделаю. Хорошего обслуживания». «Вайолет». Я указываю на свой телефон в её руках. «Были какие-нибудь важные звонки или сообщения?» Она колеблется. «На самом деле это важное электронное письмо. Фотограф, участвовавший в съёмках журнала «Еда и вино», прислал по электронной почте снимок, который не попал в журнал. Ты должна это увидеть. Это прекрасно». Моё сердце сжимается от разочарования. Ещё один день от него не было вестей. Я посмотрю позже, спасибо. Мне нужно два омара по-болонски весь день. Сотрудники кухни используют термин «весь день» для обозначения общего количества заказов, необходимых для приготовления определённого блюда. Обращается шеф-повар Мэйвен к своей очереди. Джереми, поменьше трюфельной пенки на баланьеза. У вас на тарелке становится тесно. «Да, шеф». «Шеф Монтгомери, у вас два суфле. Шестой и десятый столики». «Да, шеф». Я смотрю на дверцу духовки, проверяя, сколько у меня осталось выпечки. У Мэйван напряжённая работа, но в её штате нет ни единого человека, который не был бы на самом высоком уровне. Я выбрала этот ресторан, потому что мне не терпелось поработать с Мэйвен с тех пор, как она проводила семинар, когда я училась в кулинарной школе». однако сегодня у меня только второй вечер, когда я могу с ней поработать. И я выяснила, что Мэйвен проводит на линии только два вечера в неделю, позволяя своему заместителю выполнять остальные обязанности. В течение дня она занимается заказами, меню и подготовкой блюд, а затем поручает линии готовить ужин, а сама отправляется домой. И у них всё получается. Каждый вечер. «Шеф Монтгомери, мне нужен один банановый фостер весь день». Впервые за сегодняшний день моё сердце замирает, а руки застывают над тарелкой, над которой я сейчас работаю. Банановый фостер заказывают редко. Это веганское блюдо, которое не входит в меню. Обжаривают в карамельном соусе и подают с веганским мороженым с глазурью из ирисок. И, слушая, как его заказывают, я не могу не думать о Максе, потому что, да, из-за такой простой вещи, как бананы — Я скучаю по нему и по тем дням, когда мы вместе проводили время на кухне. Вот так внезапно я вспомнила то слезливое прощание семь дней назад. Как же больно было уезжать из Чикаго, оставляя всех за пределами стадиона. Как маленькие голубые глазки Макса наполнились слезами, хотя он не понимал причины, лишь видел, как плачем мы с его отцом. Я убеждена, что моё сердце вырвали из груди и оставили с двумя мальчиками за 2000 миль отсюда. И единственное, что хорошо в том, что я так занята интервью и суетой на линии, это то, что по большей части я могу в это время отключать мысли и просто работать. Сунув руку в нагрудный карман поварского халата, я провожу пальцами по картонке, которую всегда ношу с собой. Открытка, которую они мне подарили. Это единственная открытка на день рождения, которую я сохранила в своей жизни. Я никогда не была сентиментальной, но эти два парня сокрушили меня до такой степени, что я не только не выбросила её, но и храню как можно ближе к сердцу. «Шеф Монтгомери!» — окликает Мэйвен, когда я не отвечаю на её заказ. Я вытаскиваю ладонь из кармана и быстро бегу к раковине, чтобы вымыть руки. «Да, шеф. Извините, шеф». Зачёсывая назад волосы и надевая поварской халат, я пытаюсь сосредоточиться на текущей задаче — справиться с этой сменой. А потом снова заняться этим завтра. И так каждый последующий день, молясь, чтобы начала отпускать тоска по дому. Повесив полотенце на плечо, я дочисто вытираю края тарелки и передаю бананы Мэйвен, стоящие по другую сторону раздаточного окошка. «Прекрасно, шеф!» — говорит она, бросая на меня быстрый взгляд, прежде чем я возвращаюсь на своё рабочее место. Она не ошибается. Получилось потрясающе. Проблема больше не в том, что я не могу выполнять свою работу. Проблема в том, что теперь я не хочу её выполнять. Дом, который сняла для меня Вайолет, расположен на голливудских холмах, просторный и дорогой, с огромными открытыми окнами, так что все в долине внизу могут видеть, насколько я одинока. Когда я возвращаюсь туда после очередного позднего ужина в ресторане, я включаю свет лишь для того, чтобы принять душ и выпить стакан воды, хватаю со стойки телефон, а потом снова выхожу на улицу и ложусь спать в своём фургоне, припаркованном на подъездной дорожке». Этот дом может быть и красивый, но он пустой, без разбросанных по гостиной игрушек Макса и без посуды, громоздящейся в раковине. Он слишком чистый, слишком идеальный. Этот дом делает слишком очевидным то, как сильно я по ним скучаю. В фургоне тоже одиноко, но, учитывая его тесноту, я могу объяснить отсутствие Каев в постели рядом со мной именно нехваткой места. Боже, я скучаю по нему. Я скучаю по его запаху, по его улыбке, усталый и уверенный. Я скучаю по его крепким объятиям и всепоглощающей поддержке. Я чувствую, что последние семь дней у меня всё валится из рук, но таков был план. Я всегда собиралась быть здесь, без него. Короткое время перед сном — это и худшая, и лучшая часть моего дня. Момент, когда мной начинает завладевать одиночество, потому что это единственная свободная минута в моём дне, чтобы подумать о них, сосредоточиться на них, хотя моё сердце болит, а внутри — пустота каждый час из-за того, что я по ним скучаю. Мы не разговаривали с того самого утра, когда я уехала из Чикаго. Мой отец заходил ко мне каждые несколько часов в течение двухдневной поездки — И когда я приехала в Калифорнию и спросила его, почему он вдруг решил стать родителем-вертолётом, он просто сказал, «Кай попросил меня об этом». Общение только усложнило бы ситуацию. Это моя жизнь, а это его. Допускала ли я мысль, что она могла бы быть и моей тоже? Конечно. Я всё ещё хочу этого. Да, безусловно, но у меня здесь есть обязанности. обязанности перед кухнями, на которых я работаю, и ответственность перед моим отцом за то, чтобы сделать что-то впечатляющее в жизни, которую он мне подарил. Я также несу ответственность за то, чтобы соответствовать награде Джеймса Бирда, которую я получила. Ответственность перед редакторами, которые решили изобразить меня на обложке своего журнала. Должно быть, именно так чувствует себя Кай. Он несёт ответственность перед остальными. Постоянно старается поступать правильно по отношению к другим и редко выбирает что-то сам. Но этим летом он принял одно эгоистичное решение и, должна сказать, это было лучшее, что когда-либо со мной случалось. Забравшись в постель, я натягиваю до груди одеяло и в первый раз за сегодняшний день проверяю свой телефон. Меня ждёт несколько сообщений, но прежде чем я их прочитаю — Я сразу же отправляюсь в интернет, чтобы узнать результаты сегодняшней игры Кая. Сегодня он выходил на поле во второй раз с тех пор, как я уехала, и его последняя игра была не самой лучшей. И, судя по заголовкам, сегодняшний день был ещё хуже. Воины проиграли со счётом 5-2, а Кай был удалён в третьем иннинге. В коротком видеоролике показан момент, когда его удалили, когда они с моим отцом встретились на поле. Изображение не настолько приближено, чтобы я могла разглядеть его лицо, но я прекрасно понимаю язык тела Кая. Он расстроен. Не зол, а именно расстроен. Мой отец кивает ему, и Кай убегает с поля прямиком через догаут в здании клуба и скрывается из поля зрения камеры. Это моя вина. Он не в порядке из-за меня. И как бы я ни притворялась в рабочее время, со мной тоже далеко не всё в порядке. Слёзы уже наворачиваются на глаза, когда моё внимание падает на фотографию в рамке, которую Кай подарил мне на день рождения. Я лежу головой у него на коленях, его сын спит на диване. Я скучаю по ним. Мне больно за них, и я злюсь на Кая за то, что он сломал меня таким образом, за то, что заставил меня почувствовать себя одинокой, когда я провела таким образом большую часть своей жизни. Я ненавижу себя за то, что так сильно его люблю. Так что же плохого в одном маленьком сообщении? Одно маленькое сообщение, которое напомнит ему, что я думаю о нём. Я решаю, что мои сообщения предназначены именно для этого, но время на экране моего телефона показывает, что уже почти три часа ночи. Это напоминает мне, что Кай просил меня не давать ему никакой надежды. Напоминает мне, что лето закончилось. Несмотря на поздний час, пришло сообщение от шеф-повара Мэйвена. «Мэйвен, извините, что мы нечасто пересекались на этой неделе. Встретимся завтра утром в ресторане за чашечкой кофе и сможем обсудить ваши идеи для меню. Вот и все мои надежды на это утро. Но, наверное, это к лучшему, что я не даю себе времени на раздумья, потому что размышления приводят только к тому, что мне их не хватает. Я. Звучит заманчиво. Увидимся». Наконец, просматривая другие сообщения, я нахожу сообщения от Кеннеди, Исайи, Инди и моего отца. От Кая ничего. Думаю, это его способ быстрее двигаться дальше. От одной мысли об этом меня едва не тошнит. У них в жизни есть другая женщина, которая любит Кая и Макса так же, как я. Это то, чего я должна желать для них, верно? Чтобы у них было всё, что я не могу им дать — всё, чего они заслуживают. Тогда почему я лежу и заливаюсь слезами от одной мысли об этом? Это тоже его вина. Раньше я никогда не плакала. Раньше я никогда не чувствовала. Теперь как будто прорвало плотину, и это — непрерывный поток, льющийся из моих глаз, когда я не на работе. Но до них мне никто не был нужен. А теперь я лежу в отчаянии и рыдаю посреди ночи на голливудских холмах, Потому что в Чикаго есть бейсболист и его сын, по которым я скучаю. Которых я люблю. С которыми я не могу быть, потому что в наших жизнях нет ничего общего. Смаргивая слезы, я нахожу сообщение от отца. «Папа, уверен, ты видела обзор игры. Позвони мне как-нибудь, чтобы мы могли поговорить. Я скучаю по тебе, Милли». Я без колебаний звоню ему. Мне нужно услышать его голос, нужно, чтобы кто-нибудь сказал мне, что я приняла правильное решение, вернувшись на работу, потому что сейчас мне всё кажется неправильным. Я знаю, что он, как никто другой, найдёт то, что я делаю впечатляющим. Он сочтёт это стоящим. Телефон звонит до тех пор, пока звонок не переадресовывается на голосовую почту, потому что сейчас глубокая ночь. «Привет, папа». Говорю я в трубку, кашляя в надежде, что он не заметит, что я плачу. Просто звоню, чтобы передать привет и сказать, что я по тебе скучаю. Я действительно скучаю по тебе. Но у нас всё отлично. Боже, неужели мой тон говорит о том, что я безбожно вру? Завтра днём у меня интервью в еде вине, так что... Это так волнующе. Извини за твою игру». Я изо всех сил стараюсь не спрашивать, но ничего не могу с собой поделать. С Каим всё в порядке? Надеюсь, что да. Я грустно посмеиваюсь. Но я также надеюсь, что он чертовски по мне скучает, потому что я скучаю по нему. И по тебе. Я очень скучаю по тебе, пап. Жаль, что тебя здесь нет, потому что я скучаю по твоему лицу. Думаю, я привыкла к этому за лето. Раньше у меня гораздо лучше получалось путешествовать круглый год. И я несу чушь. В любом случае, позвони мне, когда сможешь, и я обязательно отвечу. Я люблю тебя. Очень-очень. Поговорим в ближайшее время. Одиночество снова овладевает мной. Я отключаюсь и лежу в своём тихом фургоне, где слышны только мои рыдания. Я ненавижу это место, но этот тихий момент — Единственное место, где я могу быть честной сама с собой. Я снова просматриваю сообщения, надеясь, что что-нибудь от кого-нибудь из моих друзей заставит меня на секунду позабыть о жалости к себе. Кеннеди. Проверяю, как ты. Как дела в ресторане? Исайя не перестаёт писать мне сообщения о том, не стоит ли ему сменить завершающую песню, а затем спрашивает, какая у меня любимая песня. Ну, знаешь, на случай, если он захочет её использовать. И я скучаю по тебе. У меня наконец-то вырывается искренний смех. Исайя. А вот и твоя ежедневная порция Макса. Вчера он научился говорить «утка», но «д» он определённо произносит как «ф», так что это приятно слышать. Я снял для тебя видео. «Горячая няня, мы по тебе скучаем». Он прислал видео, на котором Макс сидит у него на коленях в центре клуба воинов. «Максик, прочти!» — просит Исайя, указывая на название книги «Прости, утка», которую они читают, в которой, кажется, рассказывается о гигантской крякве. «Проститутка!» — провозглашает гордый собой Макс. Все вокруг него взрываются хохотом. Макс просто сидит и хлопает в ладоши, и остальная команда тоже присоединяется к нему. Камера быстро переключается на Кая, который сидит у своего шкафчика, качая головой, и едва заметная улыбка пытается пробиться на его лице, но тут видео резко обрывается. Я снова пересматриваю его с улыбкой на лице, замечаю Коди, Трэвиса и Кеннеди, но затем ставлю видео на паузу, чтобы посмотреть на Кая. Даже когда ему грустно, он потрясающе красив. Я прокручиваю вниз до второго сообщения исаи «Исайя, как ты думаешь, какая любимая песня Кеннеди?» И, наконец, сообщение от Инди. Инди, «Нам не хватало тебя и твоих десертов на сегодняшнем семейном ужине. Но больше нам не хватало тебя. Жаль, что тебя не будет здесь на следующих выходных. Инди и Райан на следующих выходных женятся. Жаль, что мой график не позволяет мне приехать. Но я отправлю им подарок. Впервые в жизни у меня появились друзья». У меня есть люди, за которых я переживаю, по которым скучаю. Люди, которые находятся в пределах 30 минут езды друг от друга, в то время как я нахожусь здесь, на другом конце страны, пытаясь сделать себе имя в профессии, вокруг которой когда-то вращалась вся моя жизнь. Я не знаю, как столь многое могло измениться за 8 недель. Это кажется невозможным. И мне кажется неразумным принимать поспешные решения, основываясь на этих коротких двух месяцевх, Но ну, решение, которые я приняла, вернуться к работе. Решение, основанное на многолетнем упорном труде, кажется мне неправильным. В то же время я чувствую, что это решение, которое я не могу изменить. Встав с кровати я беру фотографию в рамке, которую Кай подарил мне на день рождения, и кладу ее на кровать. Я оставляю её прямо рядом с подушкой, потому что испытываю грусть и печаль, и я не знаю, как справиться со всеми этими вновь обретёнными эмоциями. Эта фотография — всё, что у меня осталось от Кая и Макса. Пока я гоняюсь за мечтой, которая с каждым днём, проведённым вдали от них, всё больше становится похожа на кошмар.